Состоятельный деревенский пастор написал в «Таймс», выразив свое негодование по поводу того, что кто-то в открытую торгует дарами духа. Священнослужитель винил в подобных инцидентах рост безбожия, тогда как атеист видел в них возврат к суеверию. В конце концов, мистер Маскелайн показал публике с большой выгодой для собственного кармана, как именно было совершено мошенничество. Так что в течение нескольких дней Том Линдон был, как говорят французы, «проклят успехом». Затем мир изменился, и он был предоставлен своей судьбе. Классика, фантастика, детектив. Ютуб-канал, аудиокниги. Глава восьмая, в которой трое исследователей сталкиваются с темной душой. Не успел лорд Рокстон вернуться с охоты на крупную дичь в Центральной Америке, как сразу же совершил серию альпийских восхождений, которые восхитили всех, кроме него самого. «Вершина Альп превращается в настоящий базар», — сказал он. «За исключением Эвереста, кажется, уже нигде не найти приличной уединенности». Его прибытие в Лондон было отмечено обедом, устроенным в его честь в клубе «Путешественники» — обществом охоты на крупную дичь. Мероприятие было закрытым, репортеров на него не пустили, но речь лорда Рокстона дословно запечатлилась в умах всех его слушателей и сохранилась там навечно. Он двадцать минут страдал под цветистыми и высокопарными понегриками президента и поднялся уже в состоянии смущенного негодования, которое испытывает британец, когда его публично расхваливают. «Ну, скажу я вам, клянусь Юпитером, абсолютно!» Такова была его речь, после которой он вернулся на свое место совершенно мокрый от волнения. Мэлоун впервые услышал о возвращении лорда Рокстона от раздражительного старого Мак-Ардля, чей лысый купол все дальше и дальше выступал из-под рыжей бахромы, годами до изнеможения трудившимся на своем тяжелейшем посту редактора новостей. У него сохранилось отличное чутье на хорошую сенсацию. Именно оно и заставило его однажды зимним утром вызвать Мэлоуна в свой кабинет. Он вынул изо рта длинную стеклянную трубку, которую использовал как мундштук, и моргнул сквозь большие круглые очки на своего подчиненного. — Вы знаете, что лорд Рокстон вернулся в Лондон? — Я не слышал. — Да, он вернулся. Вам, конечно, известно, что он был ранен на войне. Он возглавлял небольшой отряд в Восточной Африке и вел маленькую войну до тех пор, пока не получил слоновью пулю в грудь. — О, он уже поправился, иначе он не смог бы взобраться на эти горы. Он просто дьявол в человеческом обличии и всегда откалывает что-нибудь новенькое. — Что теперь? — спросил Мэлоун, поглядывая на клочок бумаги, которым Маккардель размахивал, зажав между большим и указательным пальцами. — Ну, теперь он вторгается в ваше владение. Я подумал, а не поохотится ли вам в паре? Может, из этого что-то и выйдет. Вот, взгляните на эту заметку в к Стандарт и он протянул журналисту листок. Мелон прочел. «Необычное известие на страничке текущих событий. Знаменитый лорд Джон Робстон, третий сын герцога Помфрета, ищет новые миры для завоевания. Исчерпав спортивные приключения на нашей планете, он теперь обращается к смутным, темным и сомнительным областям психических исследований. Он, похоже, вознамерился приобрести любой подлинный дом с привидениями, а также заинтересован в информации о любых насильственных или опасных проявлениях, требующих расследования. Поскольку лорд Джон Рокстон, человек решительного характера и один из лучших стрелков из револьвера в Англии, советуем различным шутникам проявить благоразумие и скромно посторониться, пускай пули меткого лорда полетят в тех, кто не восприимчив к пулям, как верящие в них, к здравому смыслу. При этих заключительных словах Маккардель сухо усмехнулся. Я думаю, они намекают на вас, друг Мелоун. Потому что если вы неверящий, то направляетесь в ту сторону. Ну, как по-вашему, могли бы вы вдвоем с этим парнем взять призрак на мушку и выбить из него два сочных столбца? Ну, я увижусь с лордом Рокстоном, сказал Мэлоун, он все еще, я полагаю, в своих старых комнатах в Волбани. Я в любом случае навестил бы его, так и заодно обсудим и это. Вот как вышло, что ближе к вечеру, когда сумрак Лондона рассыпался тусклыми серебристыми кругами, репортер, выйдя по Вига-стрит, обратился к портье у темного входа в старомодные покои. Да, лорд Джон Рокстон находится у себя, но принимает джентльмена. Визитку Мелоуна ему отнесут. Вскоре портье вернулся с известием, что, несмотря на занятость, лорд Рокстон немедленно примет Мелоуна. Мгновение спустя его провели в роскошные старинные апартаменты со стенами, увешанными охотничьими и военными трофеями. Их обладатель стоял в дверях, протягивая руку, длинный, худой, строгий, с тем же эксцентричным, вытянутым лицом Дон Кихота, как и прежде. С их последней встречи лорд Рокстон почти не изменился, разве что резче обозначился его орлинный профиль, до брови еще больше нависли над беспокойными живыми глазами. «Привет, дружище!» — радостно приветствовал он журналиста. «Надеялся, что вы заглянете в мою старую берлогу. Я и сам наведался в редакцию. Заходите, заходите. Позвольте представить вас преподобному Чарльзу Мейсону. Очень высокий, худощавый священник, сидевший, скрючившись в плетеном кресле, медленно распрямился и протянул вошедшему журналисту костлявую руку. На Мэлоуна взглянули серьезные и добрые серые глаза, и тут же священник широко улыбнулся, обнажив ряд превосходных зубов. Лицо его было усталым и измученным типичное лицо духоборца и при этом доброжелательным и приветливым. Мэлоун кое-что слышал об этом англиканском священнике, который оставил свой образцовый приход и построенную своими руками церковь, чтобы свободно исповедовать христианское учение в свете нового спиритуалистического знания. — И почему это мне кажется, что от спиритуалистов никуда не скрыться? — воскликнул журналист. — И не нужно, мистер Малоун, — усмехнулся тощий священник. — Пока мир не усвоит новое знание, неспосланное ему Богом, люди должны внимательно наблюдать за ними. Стоит только собраться где-нибудь в нашем большом городе нескольким людям, как тут же завязывается разговор о спиритизме. И все же вы не узнаете об этом из прессы. Ну, вы не можете упрекнуть Daily Gazette, заметил Мэлоун. Возможно, вы читали мои собственные репортажи. Да, читал. И они, по крайней мере, лучше той ужасной чепухи, которую обычно лондонские газеты публикуют сенсации ради, если вдруг наконец-то решаются нарушить негласный запрет. Читая такую газету, как Таймс, вы ни за что не узнаете, что это жизненно важное движение вообще существовало. Насколько я помню, эта газета лишь однажды удостоила нас вниманием, объявив в редакционной статье, что поверят в него, когда обнаружат, что с его помощью можно угадать больше победителей на скачках, чем каким-то другим способом. «Неплохо придумано», — одобрил лорд Рокстон. «Я чуть сам это не предложил». «Абсолютно». Однако лицо священника было серьезно, и он покачал головой. «Это возвращает меня к цели моего визита». «Видите ли», — он смотрел на мыловну, — «я взял на себя смелость обратиться к лорду Рокстону в связи с его объявлением, чтобы сказать, что если намерение у него доброе, то это весьма похвально и принесет хорошие плоды. Но если он делает это только из спортивного интереса, выслеживая чью-нибудь непрекаянную душу, как охотник выслеживает белого носорога с острова Ледо, то он рискует серьезно обжечься». «Послушайте, падре, я играю с огнем всю мою жизнь и привык к ожогам. И вот еще что. Я равнодушен к религиозной стороне этой истории с привидениями. Тут мои скромные потребности вполне удовлетворяет англиканская церковь, в которой я воспитан. Но если, как вы говорите, в ней есть привкус опасности, то это того стоит. Абсолютно!» Преподобный Чарльз Мейсон улыбнулся своей доброй зубастой улыбкой. «Он неисправим, правда?» — сказал он Мэлоуну. — Что ж, могу только пожелать вам более полного понимания предмета. И он поднялся, собираясь уйти. — Подождите немного, падре! — поспешно воскликнул лорд Рокстон. — Любое исследование я начинаю с дружелюбного туземца. Я ожидаю, что вы как раз тот человек. Вы не пойдете со мной? — Куда? — Ну, присядьте, я вам объясню. — он порылся в куче писем на столе. — Прекрасный выбор призраков! — — С первой же почты я получил более двадцати, но вот это — несомненный победитель. Прочтите сами. Одинокий дом, сумасшедший человек, жильцы запираются по ночам, ужасный призрак. Звучит заманчиво, абсолютно. Священник прочитал письмо на в брови. — Кажется, дело плохо, — сказал он. — Ну, я рассчитываю на вашу помощь, абсолютно. Разберемся с этим дельцем. Преподобный Мейсон вытащил карманный ежедневник. «У меня в среду служба для ветеранов и лекция в тот же вечер». «Ну так начнем сегодня?» «Это не близко. Только Дорсетшир. Три часа. Каков ваш план?» «Ну, я полагаю, ночь в доме нам его подскажет. Если там мается какая-то несчастная душа, это становится моим долгом». «Очень хорошо. Я еду». «И для меня наверняка найдется место», — взмолился Мэлоун. «Само собой, старина. Можно подумать, старая рыжая редакционная сорока подослала вас с какой-то иной целью». «А, я так и думал. Ну, вы сможете описать для разнообразия настоящее приключение, а не обычную дребенень. Абсолютно. Есть поезд от вокзала Виктория в восемь часов. Мы можем встретиться там, и я еще загляну к старику-челленджеру, когда буду проходить мимо». Они вместе пообедали в поезде, а после ужина снова собрались в своем вагоне первого класса, кстати сказать, самый удобный из всех возможных способов передвижения. Рокстона, раскурившего большую черную сигару, переполняли эмоции после визита к челленджеру. Старикан милейший, как всегда, в своей весьма бесцеремонной манере раз или два чуть не откусил мне голову. Нес полную ахинею. Заявил, что у меня мозги размякли, если я мог подумать, что существует такая вещь, как настоящий призрак. «Коль ты умер, так ты мертв!» Такой ободряющий девиз старика. Наобщавшись с современниками, я пришел к выводу, что их вымирание — чертовски хорошая штука. «Это единственная надежда мира», — сказал он. «Представьте себе ужасную перспективу, если они выживут». Хотел дать мне бутылку хлора, чтобы я бросил в призрака. Я сказал ему, что уж если мой револьвер не защитит от привидений, то и ничто другое не поможет. Скажите, падре, вы первый раз отправляетесь на сафари за подобным трофеем. Вы слишком легкомысленны, лорд Джон, серьезно сказал священник. У вас явно нет опыта в таких делах. В ответ на ваш вопрос могу сказать, что я несколько раз пытался помочь в подобных случаях. «И вы серьезно относитесь к этому?» – спросил Мелоун, делая заметки для своей статьи. «Очень, очень серьезно!» «Как вы думаете, какова природа этих явлений?» «Я небольшой специалист в теоретике. Вы знаете Алджерна на мейле, адвоката, не так ли?» «Он мог бы предоставить вам факты и цифры. Я подхожу к этому предмету скорее с точки зрения инстинкта и эмоций». Я помню, как Мэйли читал лекцию по книге профессора Боцана о привидениях, где было приведено более 500 примеров, каждый из которых достоверен. Есть еще Фламарион. Вы не можете смеяться над свидетельствами такого рода. Я тоже читал Боцана и Фламариона, возразил Мэлоун. Но в данный момент меня интересует именно ваш опыт и выводы. Что ж, если вы собираетесь ссылаться на мои слова... Помните, что я не считаю себя большим авторитетом в области психических исследований. Более мудрый мозг, чем мой, возможно, объяснит эти явления иначе. Тем не менее, то, что я видел, привело меня к определенным выводам. Один из них состоит в том, что теософская идея раковин не лишена смысла. Что это такое? Представление, что все духи вблизи Земли были пустыми раковинами, скорлупой, из которой удалена реальная сущность. Теперь, конечно, мы знаем, что обобщение такого рода чепуха, ведь мы явно контактируем с теми, кто обладает высоким интеллектом. Однако не все. Некоторые настолько примитивны, что, боюсь, в самом деле являются лишь пустой скорлупой. Но почему? Да, вот в чем вопрос. Традиционно допускается, что существует физическое тело, как назвал его святой Павел, которое растворяется при смерти, и эфирное или духовное тело, которое выживает и функционирует на эфирном плане. Это базовое понятие. Но на самом деле у нас может быть множество слоев, ну, как у луковицы, и ментальное тело, которое может как бы вывалиться в любом месте, где мы испытали сильное умственное или эмоциональное потрясение. Это может быть унылый автоматический симулятор, и все же он сохраняет в себе что-то от нашей внешности и мыслей. «Что ж», — сказал Мэлоун, — «это в какой-то степени разъясняет положение вещей, а то я никак не могу взять в толк, зачем убийца или его жертва проводят целое столетие, повторяя старое преступление. Какой в этом смысл?» «Совершенно верно, старина», — сказал лорд Рокстон. «Был у меня приятель Арчи Сомс, классный жокей, у которого был старый дом в Беркшире. Так вот, когда-то там жила Нел Гвин и он готов был поклясться, что дюжину раз встречал ее в коридоре. Арчи ни разу не дрогнул перед большим барьером на национальных охотничьих скачках, но, клянусь Юпитером, он трясся в этих коридорах после наступления темноты. Она была до дурения прекрасной женщиной и все такое, но, черт возьми, что я имею в виду? Должны же быть границы, абсолютно. «Именно так», — отозвался священник. Невозможно представить, чтобы настоящая душа такой яркой личности, как Нел, могла провести века, бродя по тем коридорам. Но в случае, если она испытала горькую тоску в этом доме, терзалась ревностью, можно представить, что она сбросила одну из раковин и оставила какой-то мыслеобраз себя. Вы сказали, что у вас есть собственный опыт. Это случилось еще до того, как я узнал что-то о спиритуализме. Я не надеюсь, что вы мне поверите, но уверяю вас, это правда. Я был очень молодым викарием на севере страны. В деревне был дом с полтергейстом. Одно из сильно безобразничающих явлений, которые доставляют немало хлопот. Я вызвался изгнать его. Знаете, у нас в церкви есть официальная форма экзорцизма, так что я думал, что хорошо вооружен. Я стоял в гостиной, которая была центром беспорядков. Вся семья на коленях рядом со мной. И читал обряд. Знаете, что произошло? Вытянутое лицо Мейсона расплылось в добродушной ухмылке. Как только я добрался до Аминь, уверенный, что привидение в смущении улизнет, большая медвежья шкура, лежавшая у камина, встала дыбом и просто окутала меня. Мне стыдно признаться, но я одним прыжком вылетел из дома. Тогда я узнал, что формальные религиозные обряды не дают никакого эффекта. А что даёт? Что ж, доброта и разум могут что-то сделать. Видите ли, они сильно различаются. Некоторые из этих привязанных к материальному миру сущностей нейтральны, как эти симулякры или оболочки, о которых я говорил. Другие по сути своей есть добро, как те монахи из Гластонберри, которые так чудесно проявились в последние годы и зарегистрированы Блаймбондом. Их держит на земле благочестивая память. Некоторые, полтергейсты, например, – озорные дети. А некоторые, очень надеюсь, что немногие, – смертельно опасные, сильные, злобные создания, слишком материально тяжелые, чтобы подняться над нашим земным уровнем, настолько тяжелые, что их вибрации могут располагаться ниже границы спектра, улавливаемого человеческой сетчаткой. Если они были жестокими и коварными чудовищами при жизни – Такими они и остались, но с большей способностью причинять боль. Именно таких злых монстров выпускает на волю наша система смертной казни, потому что они умирают с низрасходованной жизненной энергией, которую потом успешно используют для мести. У этого драйфондского привидения очень плохая репутация, сказал лорд Рокстон. Именно. Вот почему я не одобряю легкомыслие. Кажется... «Он как раз такое существо. Подобно спруту, устроившему свое логово в какой-нибудь океанской пещере и возникающему оттуда в образе безмолвного ужаса, чтобы напасть на ныряльщика, скрывается такой дух во тьме дома, который он терзает своим присутствием, готовый напасть на любого, кому только может причинить вред». У Мэлоуна отвисла челюсть. «Неужели?» — воскликнул он. «У нас нет никакой защиты». «Надеюсь, есть. Если бы не было, такое существо могло бы опустошить землю. Наша защита в том, что есть и светлые силы, как есть темные. Мы можем называть их ангел-хранители, как называют их католики, или проводники, или наставники, но как их ни назови, они действительно существуют и охраняют нас от зла на духовном уровне». «А как насчет парня, который сошел с ума, падре? Где был ваш проводник?» Когда полтергейст закатывал вас в шкуру. Абсолютно. Вероятно, сила наших проводников зависит от нашей собственной прочности. Зло может побеждать на какое-то время. Но в конце концов победит добро. Таков мой жизненный опыт. Лорд Рокстон покачал головой. Если добро побеждает, то в забеге на такую длинную дистанцию, что большинство из нас может и не дожить до финиша. Взять, к примеру, этих каучуковых дьяволов, с которыми я поссорился в верховьях реки Путумаю. Где они? Абсолютно. В основном в Париже. Хорошо проводят время. А несчастных негров они поубивали. Что насчет них? Да, порой нам нужна вера. Мы должны помнить, что не видим конца. Продолжение в следующем номере. Таков итог каждой жизненной истории. Вот в чем заключается огромная ценность информации о другом мире. Она дает нам, как минимум, на одну главу больше. «И каким образом можно узнать об этой главе?» — спросил Малон. «Существует немало замечательных книг, хотя люди пока и не научились их ценить, написанных о потусторонней жизни. Припоминаю один эпизод, можете считать его притчей, если угодно, но это, я думаю, нечто большее». «Один умерший богач, оказавшись в загробном мире, приостанавливается перед прекрасным жилищем. Но угрюмый проводник увлекает его мимо. И это не для вас, это для вашего садовника. Они подходят к жалкой лачуге. Вы не предоставили нам никаких стройматериалов. Вот лучшее, что удалось для вас соорудить». «Возможно, такова следующая глава и в истории ваших каучуковых миллионеров». Рокстон мрачно рассмеялся. «Я предоставил некоторым из них лачугу длиной 6 и глубиной в два фута», — сказал он. «Не качайте головой, падре. Что я имею в виду? Я не люблю ближнего, как себя самого, и никогда не буду. Некоторых из них я ненавижу, как отраву». «Что ж, мы должны ненавидеть грех. Хотя лично мне всегда было нелегко отделить грех от грешника, так что могу ли я осуждать вас?» Колесам сам слаб. «Ну, это, пожалуй, единственная проповедь, которую я мог бы послушать», сказал лорд Рокстон. «Парень на кафедре высится надо мной. Когда же он спускается до моего уровня, до меня как-то лучше доходит. Ну, все идет к тому, что нынче ночью нам не поспать. Остался только час до драйфонта. Может быть, стоит им воспользоваться?» Был двенадцатый час холодной морозной ночи когда отряд достиг места назначения. Станция маленького курорта была почти пуста, и только низкорослый толстячок в шубе подбежал и тепло приветствовал их. «Я мистер Белчамбер, владелец дома. Как поживаете, господа? Я получил вашу телеграмму, лорд Рокстон, и все подготовил. Так великодушно с вашей стороны быть здесь. Если вы сумеете сделать хоть что-нибудь, чтобы облегчить мое время, бесконечно буду благодарен». Мистер Билл Чамбер привел их в отель на маленькой станции, где они отведали бутербродов и кофе, которые он предусмотрительно заказал. Пока они ели, он рассказывал о постигших его неприятностях. «Не то чтобы я был богатым человеком, господа. Я пенсионер, и все мои сбережения в трех домах. Это один из них, вилла Маджоре. Да, он достался мне дешево, это правда. Но как я мог предположить, что в этой истории о безумном докторе есть хоть капля правды?» «Давайте-ка поподробней», поподробнее, сказал лорд Рокстон, жуя бутерброд. «Он жил там еще во времена королевы Виктории. Я сам его видел. Длинный, жилистый, темнолицый мужчина с сутулой и со странной шаркающей походкой. Говорили, он всю жизнь провел в Индии, и некоторые думали, что он скрывается, потому что совершил преступление, так как он никогда не показывался в деревне и редко выходил из дому после наступления темноты». Как-то он сломал собаке ногу камнем, и поговаривали, что его за это посадят. Но людям он внушал страх, и обвинить его никто не осмелился. Мальчишки стремглав проносились мимо его окна, напуганные его мрачным взором. Однажды он не забрал молоко с крыльца, и на следующий день тоже. А когда выломали дверь, он лежал мертвый в ванне. В кровавой ванне, потому что он вскрыл вены на руках. Его звали Треймейн. «Здесь об этом никто не забывает. И вы купили этот дом. Ну, его заново оклеили обоими, покрасили, продезинфицировали и привели в порядок снаружи. Можно было бы сказать, что это уже новый дом. Потом я сдал его мистеру Дженкинсу из пивоварни. Через три дня он съехал. Я снизил арендную плату, и туда заселился мистер Билл, бокалейщик на пенсии. Он сошел с ума». Совершенно сошел с ума через неделю. И вот что я имею теперь. Минус 60 фунтов из моего дохода, до да в придачу налоги, которые нужно с него платить. Если вы, господа, можете что-нибудь сделать, ради бога, сделайте это! Если нет, мне было бы выгоднее сжечь дом. Вилла Маджори находилась примерно в полумиле от города на склоне невысокого холма. Мистер Белчембер проводил их до дверей холла. Это была унылая усадьба с огромной двускатной крышей, нависшей над окнами верхнего этажа, почти закрывая их. В тусклом свете полумесяца они разглядывали сад, состоявший из сплетений тощих озимых растений, местами полностью скрывавших тропинку. Стояла очень мрачная и очень зловещая тишина. «Дверь не заперта», — сообщил хозяин. «В гостиной слева от холла вы найдете несколько стульев и стол. Я развел там камин и оставил полное ведерко углей. Надеюсь, вам будет довольно комфортно. Прошу простить, что не провожаю вас дальше, но нервы у меня уже не в порядке». С этими словами хозяин поспешно удалился, и они остались один на один со своей задачей. Лорд Рокстон прихватил с собой мощный электрический фонарь. Открыв покрытую плесенью дверь, он посветил в коридор, мрачный, без ковровой дорожки и заканчивающейся широкой прямой деревянной лестницей на верхний этаж. По обеим сторонам коридора располагались двери. Правая вела в большую, унылую комнату с нечищенной газонокосилкой и грудой старых книг и журналов в углу. Комната слева такого же размера выглядела более приветливо. В камине весело потрескивал огонь. Три удобных стула стояли около соснового стола, графин с водой, ведро углей и другие удобства. Она была освещена большой масляной лампой. Священник и Мелоун, уже сильно озябшие, подошли к огню, а лорд Рокстон приступил к подготовке. Из маленькой сумочки он достал свой автоматический пистолет и положил его на каминную полку. Затем достал пачку свечей, поставив две из них в холле. Наконец он взял клубок шерстяной нити и протянул ее через коридор и дверь напротив. «Осмотримся», — сказал он, закончив приготовление. «И подождем, что придет». Верхний коридор шел перпендикулярно в обе стороны от лестницы. Справа были две большие пустые пыльные комнаты с висящими полосами обоями и полом, усеянным обвалившейся штукатуркой. Слева одна большая комната в таком же заброшенном состоянии. За нею находилась та самая ванная комната, где произошла трагедия. Высокая цинковая ванна все еще стояла на своем месте. Внутри нее зияли огромные красные пятна. И хотя это были всего лишь пятна ржавчины, они словно служили ужасным напоминанием о случившемся. Мэлоун был удивлен, увидев, как священник вдруг пошатнулся и прислонился к двери. Он побледнел, на лбу мелко заблестел пот. Двое его товарищей помогли ему присесть на ступеньку лестницы, и через некоторое время он немного пришел в себя. «Вы в самом деле ничего не почувствовали?» — спросил он. «Вероятно, дело в том, что я медиум и очень открыт для психического воздействия. Это было так ужасно, что у меня отнялся язык». «Что это было, падре?» «Затрудняюсь описать. Будто сердце замерло. Полное опустошение». Все мои органы чувств были затронуты. В глазах помутнело. Я ощутил ужасный запах гниения. Казалось, из меня высасывают силы. Поверьте мне, лорд Рокстон, сегодня нам предстоит нелегкая задача. Спортсмен был необычайно серьезен. «Я тоже начинаю так думать», — сказал он. «Как вы справитесь с этим?» «Простите мне минутную слабость», — ответил мистер Мейсон. «Я непременно доведу дело до конца. Чем хуже дело, тем больше пригодится моя помощь. Я уже в порядке», — прибавил он с веселым смехом, вытаскивая из кармана старую обгоревшую вересковую трубку. «Это лучший доктор для расшатавшихся нервишек. Я посижу тут и покурю, пока не понадоблюсь». «Какую форму он примет, по-вашему?» — спросил Мелон лорда Рокстона. «Ну, такую, которую можно увидеть. Это наверняка». «Вот чего я не могу понять, несмотря на все прочитанное», — сказал Мэллоун. «Все эти авторитеты согласны с тем, что существует материальная основа, и что эта материальная основа взята из человеческого тела. Назовите это эктоплазмой или как угодно еще. Она имеет человеческое происхождение, не так ли?» «Именно», — ответил Мейсон. Ну, тогда мы должны предположить, что этот доктор Треймен создает свою внешность, вытягивая массу из меня или вас. Насколько я понимаю, в большинстве случаев так привидения и делают. Я считаю, что когда наблюдатель ощущает холод, его волосы встают дыбом и все такое. На самом деле он чувствует посягательство на собственную жизненную энергию, которая может быть достаточно сильным, чтобы заставить его упасть в обморок или даже убить. Вероятно, именно такое нападение я только что пережил. А если мы не медиумы? Если мы никакой эктоплазмы не испускаем? «Недавно я прочел об одном случае», — ответил мистер Мейсон. За ним внимательно наблюдал профессор Нильсон из Исландии. Злобный призрак повадился к несчастному городскому фотографу и вытягивал из него материю снова и снова. Он словно открыто заявлял, «Дайте мне только время добраться до кого-нибудь. Тогда я покажу вам, на что я способен». Он был очень грозным существом, и одолеть его было нелегко. «Похоже, старина дельца предстоит посерьезнее, чем мы предполагали», — сказал лорд Рокстон. «Что ж, мы сделали все, что могли. Коридор хорошо освещен. Никто не может подойти к нам, кроме как спуститься по лестнице» наткнувшись на нить. «Нам больше нечего делать, кроме как просто ждать!» И они стали ждать. Это было довольно утомительно. Стрелки, стоявших на деревянной каминной полке часов, медленно двигались сначала от часа к двум, потом от двух к трем. Снаружи в темноте мрачно ухала сова. Вилла находилась на проселочной дороге, и никакие произведенные человеком звуки не трогали их слуха. Падри дремал в своем кресле. Мэлоун безостановочно курил. Лорд Рокстон перелистывал страницы журнала. Время от времени в ночной тишине слышались странные постукивания и скрипы. Ничего. Пока кто-то спускался по лестнице. Без сомнения. Это были тихие, но отчетливые шаги. Вот оно достигло их этажа. Вот оно достигло их двери. Все сидели с прямыми от напряжения спинами. Рокстон сжимал свое оружие. Дверь была приоткрыта, но и оставалась в этом положении. У всех возникло ощущение, что они уже не одни, что за ними наблюдают. Вдруг так сильно похолодало, что Мелоун задрожал, а мгновение спустя шаги стали удаляться. Они были негромкими и быстрыми, намного быстрее прежних. Можно было вообразить, что засланный лазутчик спешит передать сведения некому великому магистру, затаившемуся в тенях наверху. Троица сидела молча, глядя друг на друга. «Юпитер, задери!» — сказал, наконец, лорд Рокстон. Его лицо было бледным, но решительным. Мелоун нацарапал несколько заметок и время. Священник молился. «Что ж, мы против этого!» — сказал Рокстон после паузы. «Так это оставлять нельзя!» Мы должны пройти через это. Признаюсь, падре, что когда я преследовал раненого тигра в густых зарослях тропиков, то не чувствовал себя так, как сейчас. Острых ощущений мне уже хватило. Но я пойду наверх. — Мы тоже пойдем, — закричали его товарищи, вскакивая со стульев. — Оставайтесь здесь, старина. И вы, падре, тоже. Мы втроем произведем слишком много шума. Я позову вас в случае нужды». «Я собираюсь только выскользнуть за дверь и притаиться на лестнице. Если эта штуковина, чем бы она ни была, появится снова, она должна будет пройти мимо меня». Все трое вышли в коридор. Две свечи отбрасывали маленькие круги света на лестницу. Наверху же лежали тяжелые тени. Рокстон сел на середине пролета с пистолетом в руке. Он приложил палец к губам и нетерпеливо махнул спутником в сторону комнаты. Там они сели у камина и стали ждать. Прошло полчаса, потом еще 15 минут. И вдруг началось. Послышался топот, выстрел, какая-то возня, потом раздался грохот падения чего-то тяжелого и сразу громкий крик о помощи. Тража от ужаса, они выскочили в холл. Лорд Рокстон лежал ничком, засыпанный обвалившейся штукатуркой. Он был оглушен и истекал кровью из многочисленных царапин на лице и руках. Наверху, казалось, тени стали чернее и гуще. «Со мной все в порядке!» — сказал он, когда его вели к стулу. — Отдышусь минутку и устрою еще один раунд с дьяволом, ибо если это не дьявол, то значит, его не существует вообще. — На этот раз вы не пойдете один, — сказал Мэлоун. — И в первый раз не стоило, — добавил священник. — Но расскажите же, что произошло. — Даже не знаю. Я сидел, как вы знаете, спиной к верхней площадке, и вдруг услышал резкий шум. Краем глаза я уловил какое-то темное движение прямо над головой. Я успел чуть повернуться и выстрелил. В следующее мгновение меня так швырнуло вниз, словно я вешу не больше младенца. Вся эта штукатурка посыпалась на меня. Вот и все, что я могу вам рассказать. «Почему же мы должны продолжать?» — сказал Мэлоун. «Вы же убедились, что это нечто большее, чем просто человек, не так ли?» «Нет никаких сомнений». «Ну, значит, вы получили свое приключение. Чего еще вы хотите?» «Ну, я-то точно хочу чего-то большего», — сказал мистер Мейсон. «Я думаю, что нужна наша помощь». «Мне кажется, нам самим понадобится помощь», — сказал лорд Рокстон, потирая колено. «Медицинская. И раньше, чем мы с этим покончим. Но я с вами, падре. Я чувствую, что мы обязаны довести дело до конца». «Если вам это не нравится, старина...» Одного лишь намека, что он может струсить, было слишком для ирландской крови Мелоуна. «Я поднимусь один!» — крикнул он, направляясь к двери. «Конечно нет! Я с вами!» — священник поспешил за ним. «Только не без меня!» — закричал лорд Рокстон, хромая сзади. Они стояли в тускло освещенном, с глубокими тенями в углах коридоре. Мэлоун только взялся за перила и занес ногу над нижней ступенькой, когда это произошло. Что это было? Объяснить себе они не могли. Знали только, что черные тени наверху лестницы загустели, срослись и приняли четкие очертания, очень напоминавшие по форме гигантскую летучую мышь. «Боже, милосердный!» Они перемещались. Они стремительно и бесшумно неслись вниз. Чернота черная, как ночь, громадная, проявляя по пути гуманоидные черты. Зловещие, отвратительные. Все трое с криком бросились к двери. Лорд Рокстон схватился за ручку и распахнул, но было слишком поздно. Чернота их настигла. Они ощутили теплое, липкое прикосновение клубка конечностей. Запах гнили. И несформировавшееся, кошмарное лицо глянуло прямо в душу, мертвым взглядом. Мгновение спустя все трое валялись в полуобмороке от ужаса, выброшенное наружу на грави подъездной дорожки. Дверь с грохотом захлопнулась. Мэлоун скулил, Рокстон ругался, священник молчал. Каждый был сильно потрясен и весь в синяках, но с таким отвращением в душе, что все телесные травмы казались незначительными. Они сбились в кучку в свете заходящей луны, и глаза их были устремлены на черный квадрат двери. «На сегодня достаточно», — сказал, наконец, Рокстон. «Более чем достаточно», — отозвался Мэлоун. «Я не войду в этот дом снова, что бы ни предлагало мне Флит-стрит». «Вы ранены?» «Осквернен, унижен». О, это было омерзительно! Гадость, сказал Рокстон, Вы почувствовали вонь, и гнойное тепло! Мэлоун вскрикнул от отвращения: Безликий, если не считать жутких глазищ, полуматериализовавшийся, отвратительно. А что будем делать со свечками? Да черт с ними, с этими свечками, пусть тебе горят, я туда больше не войду. Что ж, Белчембер может прийти утром. «Может быть, он ждет нас сейчас в гостинице?» «Да, идем в гостиницу. Вернемся к людям». Мэлоун и Рокстон повернулись было, чтобы идти, но священник не двинулся с места. Он достал из кармана распятие. «Вы идите», — сказал он. «Я возвращаюсь». «Что? В дом?» «Да, в дом». «Падре, это же безумие! Оно сломает вам шею! Мы все были как тряпичные куклы в его лапах!» «Что ж...» «Значит, сломает мне шею. Я иду». «Нет, не идете? Мэллоун, хватайте его!» Но они опоздали. Сделав несколько быстрых шагов, мистер Мейсон распахнул дверь, вошел и захлопнул. Когда его товарищи попытались последовать за ним, они услышали скрипучий металлический лязг с той стороны. Священник задвинул засов. Лорд Рокстон через широкую щель для почты умолял его вернуться. «Оставайтесь там!» раздался твердый голос священника. «У меня есть работа! Я вернусь, когда она будет выполнена!» И тут же он начал говорить. Его ласковый голос с мягкими дружелюбными интонациями эхом отозвался в холле. Снаружи они могли слышать только фрагменты молитв, обрывки увещеваний. Глядя в узкую щель, Мэлоун видел в свете свечи прямую темную фигуру с распятием в правой руке, стоящую спиной к двери, лицом к жутким теням наверху лестницы. Едва его голос поглотила тишина в этой полной невероятных событий ночи, произошло еще одно чудо. Ему ответил голос. Это был такой звук, которого никто из них прежде не слышал. Гортанный, хриплый, каркающий звук, неописуемо угрожающий. Незнакомец произнес одну только фразу, на которую священник не замедлил ответить взволнованно и страстно. Судя по всему, он читал проповедь, и потусторонний глаз тут же со злобой отреагировал на это. Диспут продолжался. Говорил то один, то другой. Реплики были то длиннее, то короче, сменялись и интонации. Священник то умолял, то спорил, то молился, то утешал, но никогда не упрекал. Продрогшие до мозга костей, Рокстон и Мэлоун присели у двери, ловя обрывки этого невероятного фантастического диалога. Затем, спустя вечность, которая на самом деле длилась не дольше часа, Мейсон начал громко и торжественно читать «Отче наш». Было ли это игрой воображения или эхом, или действительно кто-то вторил ему из темноты? Мгновение спустя в левом окне погас свет, лязгнул засов, И на пороге возник священник, держа в руках сумку лорда Рокстона. Лицо его в лунном свете было мертвенно бледно, но выражало радостное оживление. Я думаю, здесь вы найдете все! сказал он, вручая сумку владельцу. Рокстон и Мелоун подхватили священника под руки и поспешили к дороге. Клянусь, Юпитером! Теперь мы вас не отпустим! вскричал аристократ. Падре, да вам надо грудь увешать крестами Виктории! Нет. Я только исполнил свой долг. Бедняга так нуждался в помощи. Я и сам грешник, но, тем не менее, смог помочь ему. — Вам удалось ему помочь? — Надеюсь. Я всего лишь инструмент в руках Всевышнего. Отныне дом очищен от скверны, он обещал мне. А теперь я замолкаю. Должно пройти какое-то время, прежде чем я расскажу вам все. Владелец здания и горничные в изумлении взирали на трех искателей приключений, когда в холодном свете зимней зари они снова появились в гостинице. Каждый из них, казалось, постарел за эту ночь лет на пять. Мистер Мейсон, не обращая на них внимания, рухнул на набитый конским волосом диван в скромной столовой и моментально уснул. «Бедняга! Он ужасно выглядит», — сказал Малоун. «И в самом деле спящий священник напоминал мертвеца». «Бледное, как смерть, измученное лицо, длинное обмякшее конечности». «Нальем ему чашку горячего чая», — ответил лорд Рокстон, согревая руки у огня, который поспешно развела горничная. «Клянусь Юпитером, пережить такое! Любой на его месте выглядел бы не лучше. Ну что ж, старина, мы получили то, за чем пришли. Я острое ощущение, а вы вашу статью». «А он...» спас чью-то душу. Надо признать, что наши успехи ничтожны по сравнению с его победой. Они отправились в Лондон утренним поездом в отдельном вагоне. Мейсон почти все время молчал, погруженный в собственные мысли. Неожиданно он повернулся к своим спутникам. «Прошу вас, если не возражаете, помолиться со мной». Лорд Рокстон поморщился. Предупреждаю вас, падре, я довольно давно не практиковал». Пожалуйста, встаньте рядом со мной на колени. Мне нужна ваша помощь. Они опустились на колени бок о бок, падри посередине. Мэлоун старался запоминать слова молитвы: Отец, мы все твои дети. Бедные, слабые, беспомощные создания во власти судьбы и обстоятельств. Молю тебя, чтобы ты обратил взор сострадания на человека Руперта Треймена, который забрел далеко от тебя и сейчас находится во тьме. Он пал глубоко, очень глубоко, ибо у него было надменное сердце, которое не смягчилось, и жесткий ум, наполненный ненавистью. Но теперь он обратится к свету, и поэтому я прошу помощи для него и женщины, Эммы, которая из любви к нему сошла во тьму. Пусть она возвысит его, как она пыталась это сделать». «Пусть они оба разобьют такой злой памяти, которая удерживает их на земле! Пусть они с этой ночи поднимутся к тому славному свету, который рано или поздно озаряет даже самых низших!» Они поднялись с колен. «Так-то лучше!» — скричал падре, ударив себя в грудь костлявой рукой и широко, зубасто ухмыляясь. «Что за ночь! Господи, что за ночь!» Глава девятая, которая знакомит с некоторыми весьма физическими явлениями. Мэлоуну, казалось, суждено было активно участвовать в делах семьи Линденов, поскольку едва он расстался с несчастным Томом, как оказался вовлеченным в гораздо более неприятную историю, на сей раз с его малопривлекательным братом. Эпизод начался с утреннего телефонного звонка и голоса Алджерна на мейле на другом конце провода. «Вы сегодня не заняты?» «К вашим услугам». «Послушайте, Мэллоун, вы человек сильный. Вы ведь играли в регби за Ирландию, не так ли?» Мэллоун ухмыльнулся поверх трубки. «Можете на меня рассчитывать?» «Неизвестно, как пойдет. Возможно, нам придется сразиться с профессиональным боксером». «Я за!» – беспечно воскликнул Мэллоун. «И нам нужен еще кто-нибудь. Не знаете ли вы человека, который согласился бы составить нам компанию просто ради приключения?» Еще лучше, если человек этот будет что-то знать о спиритизме. Мелоун задумался, но лишь на мгновение. «Рокстон», — с живостью сказал он. «Он, конечно, не мальчик, но, безусловно, человек полезный. Думаю, он согласится. После Дорсетшира он всерьез увлекся вашей темой». «Точно. Берите его с собой. Ну, а если он не сможет, придется обходиться своими силами. 41 Бэл Шоу Гарденс Юго-Запад, рядом со станцией Эрлс Корт. 3 часа дня. Жду. Малон сразу же позвонил лорду Рокстону и вскоре услышал знакомый голос: Что там, мой юный друг? Потасовка? Отчего же? Конечно. Что? Да, я хотел сказать, что у меня матч в гольф в Ричман Парк, но ваше предложение звучит более привлекательно. Что? Очень хорошо. Встретимся там. Таким образом, в три часа Мейли, Лорд Рокстон и Мэлоун сидели у камина в уютной гостиной адвоката. Там же была и его жена, приятная красивая женщина, его помощница как в духовных, так и в финансовых вопросах. Дорогая, в этом акте нет твоей роли, сказал Мейли, ты незаметно удалишься за кулисы и не волнуйся, если услышишь шум. Но я беспокоюсь, дорогой, тебе могут причинить вред. Мейли рассмеялся. Полагаю, пострадать может только твоя мебель. Больше бояться нечего, дорогая. И все это на благо дела. Это всегда помогает. Объяснил он, когда его жена неохотно вышла из комнаты. Я действительно думаю, что за дело она пошла бы на костер. Ее большое любящее женское сердце знает, насколько важно для этой серой земли, если бы люди могли выйти из тени смерти и осознать великое счастье, которое грядет. Клянусь Юпитером. Она меня вдохновляет. Ну, продолжал он со смехом, я не должен касаться этого предмета. Мы должны подумать о другом, о и о чем столь же отвратительном и мерзком, как она добра и прекрасна. Я имею в виду брата Тома Линдена. Я о нем слышал, сказал Мэлоун. Я раньше немного боксировал, и я до сих пор состою в национальном спортивном клубе. Сайлос Линдон чуть не стал чемпионом во втором полусреднем весе. Все так. Он остался без работы и решил стать медиумом. Естественно, я и другие спиритуалисты отнеслись к нему серьезно, потому что мы все любим его брата, а эти способности часто явление семейное, так что его заявление казалось разумным. И вот прошлой ночью мы устроили ему испытание. И что произошло? Я подозревал этого парня с самого начала. Вы же понимаете, что медиуму вряд ли удастся провести опытного спиритуалиста. Легко обмануть только человека несведущего. Я с самого начала сел возле кабинета и стал внимательно наблюдать. Вскоре он появился, одетый в белое. По предварительной договоренности с женой, которая сидела рядом, я прервал контакт и почувствовал его, когда он проходил мимо. У меня в кармане были ножницы, и я отрезал немного с края. Мейли вынул из кармана треугольный кусок полотна. Вот, взгляните вполне обычное полотно. «Я не сомневаюсь, что на нем была ночная рубашка». «Почему же вы сразу его не разоблачили?» — спросил лорд Рокстон. «Там были дамы, и я оказался единственным более-менее крепким мужчиной в этой комнате». «Итак, что вы предлагаете?» «Я назначил ему здесь в 3.30. Он сейчас появится. Если только он не заметил нарушение цельности своего белья, я не думаю, что у него возникнут подозрения насчет причины приглашения». Что вы собираетесь предпринять? Ну, это зависит от него. Мы должны остановить его любой ценой. Такие, как он, забрызгивают наше дело грязью. Какой-то негодяй, ничего в нем не разумеющий, приходит в него ради денег и бросает тень на честных медиумов. Публика их не различает. С вашей помощью я могу говорить с этим парнем на равных. Одному мне с ним не совладать. Юпитер. Это он. Снаружи послышались тяжелые шаги. Дверь открылась, и вошел Сайлос Линдон, фальшивый медиум и бывший профессиональный боксер. Его маленькие поросячие серые глазки с подозрением зыркнули из-под косматых бровей. Затем он заставил себя улыбнуться и кивнул Мейли: Добрый день, мистер Мейли! Вечер у нас вчера удался, не так ли? Садитесь, Линден, сказал Мейли, указывая на стул. О прошлой ночи я и хочу поговорить. Вы нас обманули. Тяжёлое лицо Сайлоса Линдона вспыхнуло от гнева. «Что это значит?» — заорал он. «Что вы жулик? Вы вырядились в белое, изображая призрак». Врешь! рявкнул Линдон. «Я ничего такого не делал!» Мейли вынул из кармана белый лоскут и расстелил его на колени. «Что вы скажете об этом?» — спросил он. «А что это ещё?» «Это было срезано с балахона, который вы вчера напялили. Я сам это сделал». «Если вы осмотрите свою ночнушку, то легко обнаружите место среза. Отрицать бесполезно, Линдон. Игра окончена!» Какое-то мгновение Линдон выглядел совершенно ошеломленным. Потом разразился потоком грязной брани. «Какая еще игра?» — заорал он, затравленно озираясь. «Вы что, за лоха меня держите? На понт берете? Не на такого напали!» «Нет смысла шуметь или буйствовать, Линдон!» — тихо сказал Мейли. «Я завтра же могу сдать вас полиции. Но ради вашего брата я не хочу публичного скандала. Однако вы не покинете эту комнату, пока не подпишете бумагу, которая лежит у меня на столе». «Не покину, значит? И кто же меня остановит?» «Мы». Трое мужчин стояли между ним и дверью. «Вы не... Что ж, рискните!» Он стоял напротив них, скрестив на груди руки и яростно сверкая глазами. «Уберетесь с дороги!» Вместо ответа все трое издали «Боевой рык», который, возможно, является самым древним из всех человеческих выражений. В следующее мгновение Линден уже бросился на них. Его кулаки мелькали с ужасающей быстротой. Мэйли, боксировавший в юности, сумел закрыться от одного удара, но следующий пробил его защиту, и он с грохотом врезался в дверь. Лорд Рокстон тоже полетел в сторону. Но Мэллоун с его рефлексами футболиста ловко пригнулся и захватил колени чемпиона. «Если человек слишком силен для вас стоя, положите его на спину, ибо там он не покажет высокого класса». Линдон опрокинулся сильно ударившись о кресло, прежде чем коснулся пола. Пошатываясь, он привстал на одно колено, получил короткий толчок в подбородок, а Млоун снова повалил его, и костлявая рука Рокстона сомкнулась на его горле. Жилка у Сайлоса Линдона была тонка, он был напуган. «Пустите!» — захрипел он. «Хватит!» Он лежал, распластавшись на спине. Млоун и Рокстон склонились над ним. Мейли собрался с силами, бледный и шатающийся после нокаута. «Я в порядке!» — откликнулся он на женский голос из-за двери. — Нет, еще нет, дорогая. Но скоро мы будем готовы принять тебя. Линдон, вам не нужно вставать. Вы можете прекрасно...